С этими словами леди Пэмэлла сняла трубку, стоявшую рядом телефона, и нажала на рычаг. У меня дух захватило. Что мне было делать? — Алло, сосел! Я не помешала. — -а, а, вы подсчитывайте расходы. Ничего, это подождет. — У меня здесь случайно находится Артур, который сгорает от нетерпения перемолвиться с вами парой слов насчет наших семейных дел. — Да, именно Артур. Первая буква А, как Алиса. Передаю ему трубку. Леди Памела протянула мне трубку, из которой гремели яростные возгласы. У меня язык прилип к гортани. «Этот Трубоди грубый и неотесанный парыню!» — продиктовала мне леди Памела. «Ну уже, Артур, не тяните!» Я механически повторил ее слова. Лорд Сессил онемел. «Он женится на нашей маленькой Алисе не раньше, чем рак свистнет. Ну, давайте же, давайте!» Я слабым голосом опять повторил ее слова. «Раз уж вы с ним говорите, Артур, скажите еще то, что я давно мечтаю ему высказать. Вы не отец, а чудовище, и в груди вас не сердце, а пустой бурдюк, но ну, смелее, смелее!» Почти беззвучным голосом я повторил то, что мне было приказано. Несчастный лорд Сесил, поглощенный своими мыслями, никак не отреагировал на мои слова. — Прекрасно! Отлично сработано Артур! Вы славный малыш! Я проворно вскочил. — Но, дорогая леди Памела, я я думаю, мне пора уходить, я должен... — Вы правы. Долг призывает вас к трободе. До скорой встречи, Артур! В ту минуту, когда я выходил из комнаты леди Памелы, маркис Малвенор... Человек решительный и не откладывающий дело в долгий ящик уже несся по мою душу, возвещая о своем появлении зловещим отблеском керосиновой лампы. Очевидно, он, как разъяренный зверь, промчался по лестнице, торопясь растерзать телефонного призрака. Я едва успел подхватить свечу и спасти с бегством в мою башню. Рыцарский... поступок, каких уже не совершают в наше время. Диковинная беседа с леди панелой произвела на меня такое впечатление, что весь остаток ночи я провел лежа на своей балке, навострив уши и, рискуя, если на беду меня смориться, он свалится с двадцатифутовой высоты и сломать себе ноги. Вообще-то говоря, в глубине души я был не прочь отбить у Бэйбелиса труба, где охоту жениться на Алисе. Но, во-первых, я обещал Уинстону вести себя с особенной осторожностью, а, во-вторых, мне не хватало храбрости повторить еще одну рискованную глыску. До самой зари я трусливо сокрушался о судьбе Алисы, о жестоком разочаровании, которой я причиню у леди помяли такой симпатичный и приветливый как она бедняжка будет страдать а ведь от нее еще скрыли чтобы не доконать ее раньше срока что довольно скоро алису сменет агата слыхнули что нибудь ужасное у меня всегда было доброе сердце слишком доброе для того мира который создали люди уже занималась заря и я начал было погружаться в населенную кошмарами дремоту когда мой слух уловил отчаянные рыдания доносившиеся ичащий леса по которому я прогуливался во сне лес этот был очень странный он состоял из высоких колонн Их готические капители, похожие на те, что я видел в Кардегардии, наверху сливались воедино и закрывали все небо. Были тут другие капители, не то греческие, не то индийские. Я скользил не по земле, а по гладким плитам, ни травинки, ни мха, ни папоротника, ни единого гриба, насекомого или птицы. «Куда же подевались деревья?» — удивлялся я.